В последующей части книги есть другое рассуждение о блаженстве, не совсем совпадающее с приведенным выше. Здесь утверждается, что существуют дурные наслаждения, которые, однако, не являются наслаждениями для людей хороших, что, возможно, наслаждения бывают нескольких родов, и что наслаждения хороши или плохи в зависимости от того, связаны ли они с плохой или хорошей деятельностью. Есть вещи более ценные, чем наслаждение. Никто не был бы доволен, если бы ему пришлось прожить жизнь, обладая интеллектом ребенка, даже если бы это было приятно. Каждое животное имеет свойственное ему наслаждение, и свойственное человеку наслаждение связано с разумом. Это приводит к единственной доктрине в рассматриваемой книге, которая представляет собой не просто выражение здравого смысла. Счастье заключается в добродетельной деятельности, а совершенное блаженство – в наилучшей деятельности, которая является созерцательной. Созерцание предпочтительнее, чем война или политика или любая другая практическая карьера – потому что оно дает досуг, а досуг существенно необходим для счастья. Практическая добродетель приносит лишь второстепенный род счастья. Высшее счастье заключается в применении разума, так как разум, более чем что-либо другое, есть человек. Человек не может целиком отдаться созерцанию, но поскольку он таков, Он причастен к жизни богов. Деятельность божества, будучи самую блаженную, есть созерцательная деятельность. Из всех человеческих существ философ ближе всех к божеству в своей деятельности, а потому он самый счастливый и самый лучший. Кажется, наиболее приятен Богу тот человек, который поступает сообразно разуму,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 и правильное и прекрасное пользование тем, что любимо богами. Вполне ясно, что все это более всего подходит к мудрецу. И так он более всех любим богами, он же и наиболее блаженный. Следовательно, и этим способом выходит, что мудрец есть более блаженный. Этот отрывок фактически является заключительной частью этики. Последующие несколько параграфов служат переходом к политике.